Глава 5. При разговоре с госпожой Флетчер Дэррен держался отстранённо, но внутри, независимо от его желания, всё так и кипело от злости. Он едва не ответил на Халке, как она заслуживала. Впрочем, после того, что рассказывал Слейд Флетчер во время личных встреч, он вообще не ожидал от неё вежливого обращения. Как там эта Аделина велела ему передать через супруга, она не собирается лично встречаться с тем, кто весь омыт тёмной кровью демонов изнанки. И чья репутация оставляет желать лучшего. Не хочет смотреть на жестокого убийцу, съехавшего с катушек военного, которого боятся все подчиненные, тёмного генерала, чья магия наводит ужас не только на ненавистного соперника, но и на всю Брюэльскую знать. Прозвище приклеилось недаром, и дарын к нему давно привык. Сам король Риланд высоко ценил боевые заслуги графа Блэкстоуна, И ужасное помешательство, которое в мирной жизни являлось большой угрозой для окружающих, на войне играло лишь на пользу. В моменты приступов Дарон косил врага налево и направо, совершенно не церемонясь. Когда магическая материя, равная по силе материи изнанки, покидала тело, высвобождаяся заков, ему сразу становилось легче. Одержимость не мешала Дарону быть опытным командиром. Он прошел длинный путь, чтобы добиться желаемых успехов. Иногда подобные приступы позволяли спасти целые батальоны. Конечно,SqlClientt не раз извинялся за невелестное мнение своей жены. Аделина Флетчер прекрасно знала о достижениях Блэкстоуна на последней войне, о многочисленных наградах. Тем не менее, заявила, что генеральское звание он получил лишь благодаря графскому титулу. Да и вообще выразила крайнее удивление. Расчётливая стерва. Забрала свои деньги, даже выторговала тысяч сверху. А теперь делает вид, что сделки о продаже замка никогда не было. Поистине, жизнь вместе с ней в этих развалинах худшее наказание из тех, что мог придумать для него трёхликий. Даррен не собирался посещать замок до лета и вообще не афишировал давно запланированную покупку. Но обстоятельства сложились иначе. Ему неожиданно сообщили, что владелица Тирхола собирается приехать сюда на несколько месяцев, вплоть до самой осени. Даррену ничего не оставалось, кроме как отправиться следом. Если предмет поисков достанется внучке ведьмы Эртвуд, считай, всё пропало. У него не так уж много времени, чтобы изменить ситуацию. Раньше проникнуть в замок, минуя сложные защитные заклинания, было практически невозможно, а ещё он не мог надолго покидать своё войско. Даррен Блэкстоун не терял надежду. Покупка половины Тирхола дала ему возможность бывать здесь в любое удобное время. За последние два года он приезжал сюда трижды. Жаль, поместье находилось слишком далеко от его гарнизона и от столицы. Тайна Вивиан Эртвуд не давала ему покоя и лишала сна. Во время последней военной кампании Брюльцы наконец-то смогли оттеснить демонов вглубь соседнего государства Линдор, которым нынче правила тьма, и укрепить свои границы. И теперь Даррен позволял себе заниматься личными делами столько, сколько ему требовалось. Сегодня ночью он пять часов провёл в гостиной, немного отдохнув и высушив одежду. Заодно убедился, что слухи насчёт прибытия Аделины не лгут. Но весь багаж пока находился в вырводе, откуда Даррен и прибыл. На рассвете он уехал, чтобы забрать вещи. Заодно посетил местного Бродобрея и прикупил различных продуктов. Надолго оставлять Аделину Флетчер в замке без присмотра он не собирался. Даррен не желал брать с собой посторонних людей. Слуги могут только помешать в столь ответственном расследовании. К тому же, проведя несколько лет в лагерях и приграничных гарнизонах, он привык делать многие бытовые вещи, не прибегая к чьей-либо помощи. Риск, что невинный человек станет жертвой его помешательства, был настолько велик, что спасало лишь уединение, к которому он постепенно привык и не видел для себя иного выбора. В камине ещё тлели угли, но днем зал выглядел чуть веселее, чем ночью когда он пытался не думать о напрасных упрёках госпожи Флетчер. Не знала она. Пусть рассказывает эти сказки другим, только не ему. Он отлично помнил все их договорённости и записки, которые она иногда передавала через виконта Флетчера. Жаль не догадался прихватить их с собой. Кто бы мог подумать, что она пойдёт на попятную? Либо она прознала о выходке ведьмы Эртвуд и решила поставить жирную точку в старой истории. Скорее всего, так и есть. Но не на того напала. Он не допустит промаха. Ни на сей раз. Аделина Флетчер ему не помешает. Он будет жить здесь, и ему плевать, что она замужем. Её супруг отлично знал, кому принадлежит ползамка, и тем не менее отправил её сюда. А значит, с ним вопросов не возникнет. Что-то не так. Знакомое ощущение заставило вздрогнуть. Больше всего Дарен не хотел, чтобы преступ начался именно сегодня. Но внезапная злость уже сыграла свою роль. Голова гадко закружилась от огромной силы, заполняющей всю его сущность. В груди родилось до боли знакомое жжение, а затем тёмная материя, словно ужасная зараза, изворотливо пустила свои щупальца по венам, сухожилиям, мышцам. Во рту появился металлический привкус. Дарану Блэкстоуну хотелось убивать. Он глухо зарычал от досады. Неужели снова оно? Амулет. Даран нащупал на шее амулет-блокатор, который пару лет назад купил втридорога у одного морильского колдуна, специалиста по черной магии. Сжал его ладонью. При контакте амулет задерживал токи темной материи. Это воздействие причиняло неимоверную боль. Но если немного потерпеть, все пройдет. Заряд блокатора был не вечным и уже давно подходил к концу. Даран использовал эту вещицу лишь в самых крайних случаях когда не мог справиться с приступом сам. О знакомого колдуна, чтобы приобрести новый или обновить энергию в старом, он больше никогда не встречал. Сейчас заряд был на исходе. Даран едва ощущал блокировку, но даже низкий уровень энергии в амулете позволял мыслям оставаться ясными. Она не должна увидеть его таким, не сегодня, потому как им нужно договориться. Надо остановить приступ во что бы то ни стало. Дарн застонал от боли, пронзающей всё тело. Он ощущал каждый кровеносный сосуд, каждый свой нерв, который будто скручивал спиралями. Казалось, пружины вот-вот лопнут и кровь свернётся. Ему хотелось рвать свою кожу зубами, кости выламывало от натуги. Перед глазами стоял туман, застилающий реальный мир. До него с трудом дошло, что в зале открылась дверь. Аделина направлялась обратно, совсем позабыв, зачем пошла во двор. "Госпожа, я принесла ведро". Едва не сбила Гретта с ног озадаченную и слегка расстроенную хозяйку. "Ты меня напугала. Где тебя нечистая сила носит? Я заждалась». Очнулась Аделина, срываясь на служанку. "Так и там, Саймон приехал только что, он сказал, сказал", запыхавшись, докладывала девчонка. "Что в конюшне откуда-то взялась чужая лошадь". "Я уже в курсе. Наглый тип, о котором я говорила, вернулся" он снова в замке. Что ж делать, госпожа Аделина? Как мы будем тут жить? Как и раньше. Просто делай вид, что его здесь нет. И не вздумай выполнять его пожелания. Если он вдруг чего-то попросит, ты поняла? Поняла, госпожа. но идём разбираться с водой. Но разобраться так и не получилось. Подъёмный механизм заклинило от времени, цепь прихватила ржавчиной. И двум женщинам, долго прожившим в городе, так и не удалось привести его в действие. К тому же время сильно поджимало. Блэкстоун уже ждал для разговора. Ладно, позже выясним, что с водой. Либо позови сюда Саймона, пусть он глянет. А ещё найди длинную верёвку, попробуем обойтись без подъёмного устройства. Сейчас мне нужно идти к этому неприятному господину и решить с ним важные вопросы. Куда же вы пойдёте в одиночку? неужели совсем не боитесь чужака? Громко запричитала за спиной служанка. И ещё чего его бояться? храбрилась Делина. Но на деле её сознание влажной паутины опутал страх, поселившийся в голове с того самого момента, как она увидела незнакомца. Поди-ка, глянь тихонько в гостиный, он, а я пока переоденусь. Несмотря на всю неприязнь к Блэкстоуну, ей хотелось выглядеть как можно лучше, чтобы он не думал, что имеет дело с какой-то обнищавшей аристократкой, как он вчера соизволил заявить, говоря о судебном процессе. Сейчас Аделина и сама понимала, что вряд ли выиграет суд. Защитник Блэкстоуна с лёгкостью докажет, что подпись подлинная. В ином случае на договоре не появилась бы сама собой магическая метка. Да и вообще, Брюэльский суд вряд ли встанет на сторону женщины, особенно когда оппонент боевой маг, генерал армии. У него наверняка есть влиятельные знакомые. Поскольку в замке значительно потеплело, Аделина сняла меховую муфту немного подумав, она надела на шею старинный медальон. Это была память о маме, потому Аделина не решилась заложить его в ломбарде. Полусапожки она сменила на лёгкие изящные туфли под цвет платья. Госпожа Делина, госпожа Делина. Я заглянула в гостиную, а там настоящий монстр. У него вся кожа покрыта чёрными разводами, внутри которых горит пламя, словно у изнаночных тварей. Не может быть. Я говорила с ним несколько минут назад. И Даррен Блэкстоун точно был человеком. Просто он владеет боевой магией, а она часто тянет энергию из самой тьмы. Наверное, он там что-то наколдовал. Аделина направлялась в гостиную, не обращая внимания на вопли Гретты. Не ходите туда, ой, беда будет. Хозяйка терхало приоткрыла дверь, опасаясь и правда ожидая увидеть там некое чудовище. Но заметила лишь знакомого мужчину, который разваливший, сидел на высоком стуле около старого дубового стола. Она вздохнула с облегчением. Что ж, вы мнётесь на пороге, госпожа Флетчер. Заходите, я давно жду, подал голос генерал. Аделина рассерженно обернулась на Гретту. Видишь, всё нормально. Займись делом, найди Саймона, а потом приготовь завтрак. У меня уже желудок от голода сводит. Это вовсе не было преувеличением. Ей действительно хотелось есть. Из-за возвращения Блэкстоуна она даже не выпила чаю. Она вошла в зал и остановилась напротив стола, скрестив руки на груди. Что ж, приступим. Она сглотнула, при виде выразительных зелёных глаз, обрамлённых ярким золотым ободком. На договоре действительно есть новая метка. Судя по всему, она образовалась там после вашей со Слейдом сделки. Заметьте, сделки не со мной. Муж провернул за моей спиной подлую аферу, подсунув мне другой документ. Не знаю, как он всё устроил, но знаете». Я не собиралась и не собираюсь продавать тирхал. В то же время я постаралась войти в ваше положение обманутого покупателя. Ближе к делу. Оборвал заранее подготовленную речь Блэкстоун. Так или иначе, теперь мы вынуждены сосуществовать в поместье. И вы никак не можете меня выгнать. Но всё-таки есть вероятность, что я не задержусь здесь надолго. По правде, сам замок мне не очень нужен. Что же вам тут надо? растерялась Аделина. Просто я ищу. Кое-что. То есть вы находите это кое-что и сразу уезжаете? Угадали. Усмехнулся он, но не очень весело. Какое-то время нам придётся провести здесь сообща. Хотя мне не слишком этого хочется. Взаимно, процедила Аделина. Раз так, предлагаю поделить территорию, чтобы сделать нашу жизнь более комфортной. Вчера я заняла восточное крыло замка. Северное наполовину разрушено остаются западная и южная части. Вы можете выбрать любую из них. Вы не поняли? Мне нужен доступ ко всему замку, в каждой комнате. Единственное, обещаю не соваться в вашу личную спальню. Там я уже давно всё обшарил. Его ответ прозвучал словно ехидная насмешка. Тогда и я буду ходить везде, и вы мне не запретите, разозлилась Аделина. Кроме вашей спальни, разумеется. В гости можете не ждать. Если не желаете проводить границу, значит, поделим время. И как вы себе это представляете? Задумчиво подпёр Блэкстоун кулаком свой выбритый подбородок. Да очень просто. Например, до 3 часов пополудни вы можете находиться везде, а потом только на своей половине, а я наоборот. Так не пойдёт, миссис Флетчер. Вдруг мне срочно потребуется пойти куда-то поздним вечером. Ваша идея мне не совсем нравится не и так не собираюсь докучать. А на кухню стану заглядывать, когда там не будет вашей служанки. Ладно, вынуждена согласилась Аделина. Только больше не называйте меня миссис Флетчер. После всего, что сделал Слейт, не хочу даже слышать его имя. О, так вы в ссоре? удивлённо протянул Блэкстоун. А уж это вас совсем не касается. Ладно. Я в вашу личную жизнь не лезу. Он развёл руками. Вот мы всё и решили. А вы боялись. Отлично. Она мельком взглянула на два новых, обтянутых чёрной кожей сундука, появившихся в углу. а ищу какие-то сумки. Возможно, кто-то помог привезти вещи к замку, а дальше Даррен сам принёс их сюда". Она собралась уйти, но вдруг остановилась и обернулась, ещё раз всмотревшись в лицо мужчины. Довольно красивая, мужественная. С высокими скулами и нагло широкой улыбкой. Да что уж говорить. Шрамы его совсем не портили, напротив, добавляли шарма. Не видела ли она Дарына Блэкстоуна прежде? Было в нём что-то знакомое. Эти изумрудные глаза и чёткий профиль, словно дежавю. Вы что-то ещё хотели, госпожа? Даже не знаю, как вас теперь называть. Зовите меня просто Аделиной. Этого достаточно. Я тут вдруг подумала, что могла бы помочь вам с поисками предложила она. чтобы ты побыстрее отсюда укатил», добавила мысленно. Исключено. Занимайтесь своими проблемами и не лезьте в мои. Да как скажете, господин генерал, граф Блэкстоун. Для вас просто даран, так сказать, по-соседски. В этой глуши титулы всё равно не имеют значения. Надеюсь, больше вопросов не возникнет. Я заберу назад свой замок. Так что сильно не обольщайтесь. Дерзко улыбнулась она, а затем подобрала подол платья и скрылась за дверью. Хоть бы Гретта готовила завтрак, а не ошивалась рядом. Правда, это уже не завтрак, а поздний ланч. Из-за переезда она совсем утратила ощущение времени. Ей всё казалось, что ещё утро. По пути в столовую Аделина вдруг поняла, что весь изначальный план потерпел фиаско. И как этому наглецу удалось так быстро её убедить? Первым делом после трапезы, состоящей из скромной яичницы, овсяной каши и чая с малиновым джемом, Аделина направилась в конюшню. Там и впрямь стояла новая лошадь. Точнее, большой вороной конь с умными глазами. Под его лоснящейся шкурой бугрились многочисленные мышцы, боевой сразу видно. В сравнении с ним гнедые кобылки, принадлежащие Аделине, казались совсем миниатюрными. Увидев хозяйку, они оживились и заржали. Аделина потрепала морду звездочки, которую прозвали так за белую отметину на лбу. Поговорила с Риской, потом заметила висящую на стене незнакомую сбрую, явно принадлежащую Дарану. "Госпожа, вас зовет Саймон", раздался голосок Гретты. Аделина вышла из конюшни, щурясь от яркого солнца. "Что-то случилось? Он занимается колодцем, там есть проблема". "Хорошо, я сейчас подойду", кивнула Аделина. Внутри неприятно кольнула совесть за сказанные ранее слова. Ты уж прости, если наорала за зря. Я была на взводе из-за этого типа Блэкстоуна. Слейт меня обманул. Всё получилось очень неожиданно. Ничего страшного, госпожа. Я не держу на вас зла и всё понимаю. А ты действительно видела Блэкстоуна в облике монстра? осторожно спросила Аделина. Он был страшным, это правда. Будто оборотень какой, не знаю. Всё очень странно. В любом случае, спасибо тебе за поддержку. Ты вовсе не обязана находиться в этом замке и помогать мне. Что вы это честь для меня, госпожа? Служанка заметно повеселела. Скажите, что вам приготовить на ужин? Хотите чего-то вкусненького? Я хоть и не кухарка, но часто помогала Глории и многому научилась. У нас всё равно нет денег на деликатесы. Приготовь что-нибудь простое. А с тоской подумала, что запас продуктов скоро придётся пополнять. Саймон возился с подъёмным механизмом. К этому моменту он успел его смазать, но шестерёнки всё равно заедало. К тому же в старом устройстве не хватало деталей. Даже не знаешь, что делать, госпожа. Будто кто-то намеренно его сломал. Развёл руками Саймон. «Но я проверил, вода внутри есть. Что ж, тогда пока обойдёмся без подъёмника, сказала Аделина. Я запомнил всё, что нужно, когда буду в городе, загляну в мастерскую. Выходит, ванны с ароматной пеной сегодня не предвидится, а жаль. Вручную можно поднять разве что несколько ведер, чтобы отмыться. Но Аделина старалась не унывать. Сломанный механизм не самое страшное. Куда большую проблему составляли сквозняки, что гуляли по замку, будто люди по столичному бульвару. Весь следующий день они потратили на то, чтобы заделать большие щели с помощью подручных материалов или досок приобрести дорогое стекло, пока не имелось возможности. А ещё вымили каждый угол в восточном крыле и убрали паутину, которая была во всех без исключения комнатах. Хозяйка трудилась наравне со своими слугами. Затем с помощью Гретты и Аделина разобрала все вещи, разложив их на полке гардероба, а что-то повесив на вешалке, смастерённые Ридом. Предстоял ремонт главной лестницы, края ступеней которой сильно обвалились. Этим опять же занялся Саймон размешивая раствор в большом корыте и заливая его в подготовленную деревянную опалубку. Здесь Эделина ничем помочь не могла, поэтому отправилась в помещение, где стояли дорогие её сердцу картины. Она выбрала лучшие и вместе со служанкой решила посмотреть, куда бы их повесить. Странный стук заставил её свернуть к древней часовне. Интересно, что там происходит? Она вошла и с удивлением уставилась на Дарана Блэкстоуна. В его загорелых руках Аделина сразу заметила небольшой молоточек. "И что вы здесь делаете?" холодным тоном спросила она, пытаясь понять, зачем ему странный инструмент. "Хотите что-то сломать в моём доме?" "А вы любопытная. Но я лишь простукивал стены. Я не идиот, чтобы ломать то, что и так поломано до меня." Аделина раздражённо фыркнула. "Вас никто сюда и не звал. Это мы уже обсуждали. Не будем повторяться," хмыкнул он. И что же вы хотите обнаружить в стене пустоту? перевела она тему. Именно так. Значит, вы ищете какой-то предмет. Сделала она свой вывод. И как продвигаются ваши важные поиски? Пока безуспешно. Но я надеюсь на лучшее. Он улыбнулся, и она вновь вздрогнула. Весьма знакомая улыбка. Что за наваждение? Словно раньше она видела такое же. Но где именно? Вы точно покинете замок, когда найдёте эту вещь, решилась спросить Эделина. В предыдущие дни она почти не видела Дарана, лишь однажды доглядыту да из окна, соответственно, не имела возможности поговорить. Да. Выходит, потом мой замок вам и не нужен. Я смогу выкупить обратно вашу половину, прохладно осведомилась она. Почему бы и нет? Я даже сделаю вам хорошую скидку. И сколько вы хотите? Трех сотен тысяч будет достаточно. Но лишь после того, как мои поиски увенчаются успехом, раньше никак. Впрочем, платить вам всё равно нечем. Но это не ваше дело, Даран. Успешных вам поисков. Аделина раздражённая вышла из часовни. В коридоре её ожидала Гретта, побоявшаяся даже заходить внутрь. Хозяйка же раздумывала, удастся ли Косине насобирать такие большие деньги. Вдруг Слейт соврал, что денег совсем нет у него могли быть тайные и счета. Неожиданная ссылка в Тирхал казалась ей весьма подозрительной. Но ждать от трёхликого даров не стоит. Нужно надеяться лишь на себя. В поместье достаточно плодородных земель, а сейчас как раз весна. Если вовремя возделать площадь и засеять пшеницей и овощами, через несколько месяцев она получит урожай и продаст его. К тому же в реке неподалёку всегда было много рыбы. Раньше там даже находилась артель. Тогда через несколько месяцев она получит первый доход. Пусть для начала и небольшой, но даже эти деньги уже можно будет предложить Блэкстоуну как задаток, а в следующем сезоне заработать и остальную сумму. вряд ли она вернётся в Дартанг к Слейду. Уж лучше жить здесь, чем с предателем. Вот только кто согласится работать в проклятом замке за мёртвым лесом, да ещё за такую мизерную плату? Ей денег точно не хватит на наёмных работников.